1813. Начало года. Письмо Гёльдерлина матери. «Возлюбленная матушка, пользуюсь случаем, что любезно предоставил мне господин Циммер, и мысленно обращаюсь к вам, дабы снова порадовать вас выражением своей преданности и искренней привязанности. Ваша светлая доброта, издавна осенявшая меня своим сиянием, ваша неизменная нежность, И нравственное влияние, столь благодатное для меня, достойное почтение, и я постоянно взираю на них, когда стремлюсь преисполниться еще большего заслуженного уважения или когда размышляю, чем именно в своей памяти я обязан вам, моя превосходная мать. Если я не сумею порадовать вас с той же учтивостью, как то делаете вы, причиной тому отрицающая составляющая, неотъемлемая от той же преданности, которую я имею честь выказать вам. Мое участие по отношению к вам еще не исчерпало себя. Насколько неизменно ваша доброта, настолько же долговечна моя память о вас, достойное поклонение мать. Дни, которые протекают без вреда вашему здоровью, в сердечной уверенности, что вы угодны Богу, вечно дороги мне». И часы, проведенные с вами рядом, как мне чудится, незабываемы. Я твердо убежден и верю, что у вас все будет хорошо, и вы насладитесь бытием в этом мире. С почтением выражаю вам наилучшие пожелания, именуя себя Вашим преданным сыном Гельдерлин. Это письмо, как и следующее, шедевральный пример иронии. В посланиях матери Гельдерлин не случайно подчеркнуто называет себя по фамилии. Не колеблись, выказывает осуждение за постоянную холодность родительницы по отношению к нему. И это осуждение он лишь слегка прикрывает пустыми церемониальными формулами. Обратите внимание на необычные слова, отрицающие составляющие. По форме это действительное причастие от глагола ⁇ Вернайнен ⁇⁇ отрицать ⁇ то есть нечто отрицающее. По какой причине проведенные с ней рядом часы представляются сыну незабываемыми, подсказывает несообразное Вимер Шайнет, как мне чудится. Как правило, многие особенности поведения Гёльдерлина, которые причисляют к проявлениям безумия, могут быть истолкованы как выражение тонкой, выверенной иронии. 30 января. В ответ на письмо Кернера, который отправил ему несколько стихотворений Гельдерлина, Фуке отвечает так «Всячески искренне благодарю вас за эти тексты. Они доставили мне сердечную радость и украсят страницы немецкого альманаха для дам». Под этим заголовком и выйдет сборник. 2 марта. Из письма Циммера матери поэта. «Гёльдерлин отлично справляется» и пребывает в вечно довольном расположении духа. Чаши для курительной трубки, которые вы любезно прислали мне, его обрадовали. Он узнал их и сказал мне, я купил их во Франкфурте, а потом прибавил, во Франкфурте мне требовалось много денег, а вот на поездку совсем немного. Как бы ни складывались обстоятельства, можете не сомневаться, мы позаботимся о вашем дорогом сыне. Чулки у него еще не так сильно прохудились, чтобы их надо было штопать. Насколько мне известно, он ни в чем не нуждается. По-прежнему искренне ваш покорный слуга Эрнст Циммер. Я спросил у Гёльдерлина, не хочет ли он сам написать вам, но, кажется, у него на то нет ни малейшего желания. Вторая половина года. Письмо Гёльдерлина матери. Почтенная матушка, отвечаю на ваше примилое письмо с сердечной радостью, поскольку меня, как должно, заботит ваше существование, здоровье и долголетие. Когда вы поучаете меня, когда призываете к благонравному поведению, добродетели и правоверию, мягкость столь доброй матери, известные и неизвестные стороны столь чтимых мной изложений, полезна мне так же, как и какая-нибудь книга, они также приносят благо моей душе, как и возвышенные учения. Природная чистота и добродетельность вашей души выдержала бы и другие сравнения. Я рассчитываю на ваше христианское прощение, ценнейшая мать, и на свое стремление стать лучше и всегда двигаться к совершенству. Мои навыки в общении здесь ограничатся выражением моей нежной привязанности Анхенглихкайт. К вам. Пока моя душа не исполнилась, благоразумие настолько, чтобы я мог выразить ее в словах и хоть сколько-то заинтересовать вас. В оригинале немецкое слово передается по-итальянски как депенденца, то есть зависимость. В начале же письма приводится слово дебето, то есть должный. Тот, что причитается по праву. Дебетоуры, должник, как аналог немецкого. Шульдигер, имеющего общий корень со словом вина. Позволю себе, сколь возможно преданно, припоручить себя вашему материнскому сердцу и неизменному превосходству. По моему мнению, упорство и постоянное преуспеяние в благе вряд ли могут не достигнуть своей цели. Выражаю вам наилучшие пожелания, достойнейшая мать, и от души именую себя вашим преданным сыном Гельдерлин.